Действие второе. Нет, вы точно не умрете. Он ходил во всех грехах Отца Своего, которые Тот делал прежде Него. Третья книга царств. 15.3. Часть двенадцатая. Дерек Маритти не собирался и близко подходить к педиатрической больнице Эрроу Нет уж, спасибо. Хотя и знал, что Фрэнк сейчас там. Ему нужно было еще раз увидеться с Фрэнком Маритти, сказать ему, что делать, и если Фрэнк прислушается и выполнит хотя бы часть советов Дерека, ему не доведется сменить уютный дом на жизнь в трейлере площадью 24 фута Засетчатой оградой трейлерного парка. Но сегодня был не самый подходящий вечер для такого разговора. Он развернул к себе левую руку, лежавшую на руле, чтобы взглянуть на часы, а правой рукой надавил на кнопку, включая подсветку циферблата. Почти половина второго ночи. Неподходящее время для пьяного вождения, да еще когда на руках нет убедительных документов, а ехать придется мимо освещенных пустырей, полных бродячих собак и темных авторемонтных мастерских на бульваре Бейс-Лейн в Сан-Бернардино. Разговор Фрэнка с Дафной должен был закончиться по меньшей мере час назад, и Фрэнк наверняка спал сейчас в своем грузовичке на больничной парковке. Дерек прекрасно знал, что произошло в больнице. Фрэнк Маритти задремал над тристрамом Шенди, сидя на стуле в палате Дафны, но проснулся, когда кто-то заглянул в дверь. Человек извинился и пошел дальше по коридору, но к тому времени проснулась и Дафна. Перед сном она почти не разговаривала, может быть, сказывались последствия анестезии, но сейчас она была полна сил и явно не рада видеть рядом отца. Дерек знал, что на наклонном столике у ее кровати лежал блокнот, и Дафна написала в нем «Ты разрезал мне горло», прорвав в двух местах бумагу. Фрэнк Маритти, бедняга, ответил что-то вроде «Мне пришлось, ты задыхалась». «Кашляла», — написала она. «Дафна», — возразил Маритти, — «ты не кашляла, ты задыхалась». Ты могла умереть. Я люблю тебя. Я спас тебе жизнь. Девочке пришлось вырвать испорченный листок, после чего она написала. Все было ок. Ты разрезал мне горло. Не хочу, чтобы ты тут сидел. И когда он, конечно же, стал уверять, что все сделал, чтобы ее спасти, что любит ее, она написала. Я тебя ненавижу. Дерек знал, что на этом месте Фрэнк Маритти сам не свой побрел грузовичку и в конце концов заснул на сиденье, пообещав себе при первой же возможности напиться. Возможно, одна из группировок успела разместить в палате микрофоны и записать все реплики Фрэнка Моритти. Но Дереку запись была не нужна. В сотне ярдов впереди на темном шоссе вспыхнули два габаритных фонаря, а в зеркале заднего вида его быстро нагоняли две фары. Не похоже на полицейскую машину, скорее пьяный за рулем. «Это хорошо», — решил Дерек, съезжая на медленную правую полосу. «Все копы в округе погонятся за ним и не обратят внимания на чинный старый Рамблер. Если он старый, я забыл». «В это время...» Из темноты улицы справа быстро вывернула новенькая белая Honda, оказавшись прямо перед Дериком. Он крутанул руль влево, но тут машина, ехавшая в сотни футов впереди, резко затормозила, перегородив ему левую полосу. А та, что настигла сзади, вильнула влево, словно обгоняя, но вместо того, чтобы проскочить мимо на свободную полосу, подалась капотом вперед, внезапно замедляясь. Дерек ударил по тормозам. Шины заскрипели, он уперся руками в баранку. Старенький рамблер качнулся, останавливаясь, и затрясся на подвеске. Бутылка водки выкатилась из-под сиденья и ударила его в левую пятку. На лице у него проступило холодное испарина. «Зажали в коробочку», — лихорадочно соображал Дерек. «Можно дать задний ход, но на этой старой развалине не уйти». Можно с ними поговорить, можно договориться, они не должны быть жестокими, незачем им обижать старика. Рамблер все еще вздрагивал, он так часто вибрировал, что дрожь сопровождалась громким грохочущим треском, словно на крышу, на капот и даже на пепельницу сыпался мелкий град, хотя за ветровым стеклом разливалась лишь ночная чернота а потом стрелка указателя температуры дернулась вправо так резко, что привлекла его внимание. И пластмассовое рулевое колесо почему-то било током. Сердце Дерека колотилось. Он продолжал так отчаянно давить на тормоз, как цепляются за ствол дерева во время урагана. Внезапно дрожь, грохот и электрические разряды прекратились, и он, Чуть не упал грудью на руль, словно лишился вдруг опоры. Рамблер встал, хотя мотор продолжал работать. Дерек заставил себя разжать сведенные на руле руки и, вглядываясь в темноту за ветровым стеклом, увидел, что машина развернулась наискось, встав поперек центральной разделительной линии шоссе. На широких полосах трассы, залитых светом фонарей, Не было ни одной машины ни впереди, ни позади. Не было и светящихся указателей, только вдали горела безликая полоска голубого неона. Глухая ночь окружала его, ворчал лишь рабочий в холостую мотор. Дерек неверной рукой потянулся к ключу, чтобы выключить зажигание, и тут заметил, что стрелка термометра вернулась к обычному положению на десять часов. «Может, я отключился?» Недоумевал он, чувствуя, что испарина все еще холодит лоб. «А эти парни в машинах просто взяли и уехали». Он запустил мотор и, осторожно сняв ногу с педали тормоза, перенес ее на газ. Машина рванулась вперед. Он было подумал, что толчок, вернул в правильную позицию какой-то клапан или гидравлику, отчего машина двигалась с несвойственной ей плавностью, но скоро понял, что слишком свободно двигалась его правая нога. Сердце все еще колотилось в груди, и Дерек старался глубоко дышать. Вырулив в левый ряд и набрав 30 миль в час, он опустил руку и с силой вдавил кулак в правое бедро и совершенно не ощутил боли. Через правую полосу он направил рамблер к обочине перед неосвещенным магазином подержанного шлакоблока, щелчком перевел рычаг передач в положение паркинг и, не заглушив мотора, осторожно выбрался из машины. Он сделал два шага по ночному тротуару вперед, потом два шага назад, потом поднял левую ногу и попрыгал по кругу на правой ноге. Зубам стало холодно, его рот был разинут. Он подумал, что скалится, как идиот. Он сделал три глубоких приседания, сложил руки на груди и попытался изобразить русскую присядку. Опрокинулся спиной на холодный асфальт и захохотал, молотя по воздуху обеими ногами, как на велосипеде. Наконец он легко вскочил на ноги и скользнул обратно за руль. «Голова идет кругом, как у пьяного», — процитировал он Эбенезера Скруджа. «Чарльз Диккенс. Рождественская песень в прозе. Перевод Озерской». Глубоко вдохнув и выдохнув, старик уставился на темные приземистые здания, на окаймляющие дорогу перечные деревья, уходившие в ночь, и укорачивавшиеся в дальней перспективе. На самом деле он не был пьян. Это была трезвость, несомнительная, раздраженная трезвость нескольких часов или дней, а полная ясность сознания после месяцев без выпивки. В конце концов, она все-таки умерла, пришло ему в голову. «Теперь мне можно в больницу». и... У меня больше нет ни одной причины ненавидеть больницы. И я так много всего должен сказать Фрэнку Маритти. Отныне он будет очень богат, здоров и благополучен. К северу от городской черты Сан-Бернардино отерман авеню переходила в трассу Край Света и круто заворачивала в горы, огибая озеро Эрроухет. Резкие повороты, почти отвесные обрывы за ограждениями, крутые склоны гор усеяны высокими соснами, но в три часа ночи далеко на юге видны были только огни Сан-Бернардино, приглушенные и красноватые сквозь дымовую завесу. Лесные пожары по обе стороны хребта подсвечивали дымное небо, как на картинах Ада и Иеронима Босха. аврора «Инферналис», — подумалось Денису Раскасу. Автобус свернул с трассы на панорама-поинт, широкую, присыпанную песком площадку для отдыха, и рассказ с Гольцем остановились в пропитанном дымом мраке, в ярде, от ограды высотой по колено. Бездна за оградкой называлась каньон Дьявола, его восточное ответвление. Гольц оглянулся на автобус. «Как наш мальчик, Фред?» — крикнул он. Из темноты за открытым окном ему ответил голос водителя. «Дышит, только носом». «Сумеешь закрыть крышку, если кто-то подъедет?» «Легко», — отозвался Фред. «Он целиком в ящике, закрою без звука». Они подобрали паренька на углу Футхилла и Эвклида час назад. Студент одного из Клермонских колледжей, не задумываясь, поднялся в автобус, когда Фред попросил показать в автомобильном атласе выезд на 210-ю автостраду. Парня связали и заклеили ему рот скотчем. Гольц кивнул и всмотрелся в пунктирные линии фонарей на улицах Сан-Бернардино. «Где у тебя фокус?» — спросил он рассказа. Тот указал чуть западнее южного направления на почти неосвещенный участок в кампусе Калифорнийского университета, прямо за библиотекой. Полчаса назад он старательно уложил там на траву квадратик смазанного жиром стекла с отпечатками своих рук и несколькими седыми волосинками, придавленными к гладкой поверхности. Сейчас он опустится на колени у перил, выйдет из тела и позволит своей астральной проекции частично слиться с чувствительным центром в фокусе рассказа за библиотекой колледжа. При этом он не перестанет ощущать свое оставшееся возле автобуса тело, словно луч света, расщепленный наклонным полупосеребренным зеркалом. При этом рассказ будет занимать две абсолютно разных временных полости чуть замедленное время в трех тысячах футах внизу, и другое, неощутимо ускорившееся, на половине высоты горного склона. На краткий срок он выйдет за пределы четырехмерного континуума. В это время Гольс перережет горло лежащему в автобусе юноши, и свежая кровь, конечная точка в одной из линий жизни на автостраде, высвободит накопленную молодым человеком энергию массы и на мгновение привлечет голодное внимание одного из эонов, обитающих в пятимерном континууме. И это существо заметит рассказ, который на протяжении секунды или двух будет торчать из плоского четырехмерного полотна, как нитка, выбившаяся из отреза ткани. А рассказ, рванувшись вперед, вцепится в бестелесный дух, сольет свой разум с непостижимым чуждым сознанием и всмотрится в нефизический ландшафт, который начнет ощущать вокруг себя. А поскольку пространства и объема там не существует, с тем же успехом можно сказать, что это он окружит собой этот пейзаж. Пейзаж жизни, пейзаж судьбы. Он пробудет вне тела не больше секунды по своим часам, но на автостраде время не движется. Ни за час, ни за день, ни за год он не получил бы более полного представления об этом непространстве. На этот миг вне времени взгляду рассказа ничто не будет мешать с точки зрения того, большего пространства, ничто в привычном четырехмерном континууме не может располагаться ни перед чем-то другим, ни под ним, ни внутри него. Так что если он видит человека или машину в какой-то момент времени, для него нет ничего невозможного в том, чтобы одновременно увидеть их в любой другой момент. Однажды Гольц, вернувшись обратно в последовательное время, сказал, что это похоже на божественную перспективу. И когда он произносил «это похоже», в его голосе слышались тоска и злость. Холодный ветер, дувший с вершин в спину рассказу, пахнул сосновой смолой и древесным дымом. Он чуть вздрогнул, когда у него на поясе тихонько загудела рация. Отстегнув ее, рассказ ответил. Здесь первый, здесь четвертый, ответил из рации едва слышный жестяной голос под огромным темным небом. Вы говорили, что это может показаться сюрреалистичным, и чтобы я без колебаний рассказывал о самых невероятных вещах. «Э, человек и сверхчеловек. Рассказ переключил частотный селектор на новую частоту. «Верно», — сказал он в микрофон. «Так что случилось?» «Я ехал впереди», — ответил голос. «И когда с юга вывернула машина номер три, второй номер заблокировал его сзади. И тогда я увидел в зеркало заднего вида ра... То есть машину-объекта, жертву. Продолжайте». Да, он вдруг ускорился и стал догонять меня быстрее, чем такая машина в принципе могла бы. Но он в меня не врезался. Должен был, но не врезался, однако я услышал страшный грохот, как М-80, э -э Цезарь и Клеопатра. Здесь кодом служит название пьес Бернарда Шоу. Рассказ нетерпеливо сдвинул переключатель и велел. Дальше. Ну, потом он скрылся, то есть машина просто пропала. Ее не видно было на шоссе, ни впереди, ни сзади, ни по сторонам дороги. Судя по маячку, машина объекта сейчас в трех милях к северо-востоку от нас. Но самое странное то, что когда парни из второй и третьей машин встретились, Выяснилось, что каждому казалось, будто машина-объекта внезапно рванула к нему, как будто разделилась на три машины, и каждая из них полетела на одного из нас. «Оружие и человек», — спокойно, почти рассеянно проговорил рассказ и уже на новой частоте продолжил. «Отыщите его, но в этот раз дождитесь, чтобы из машины сначала вышел он» а потом привидение. Рассказ еще раз сменил частоту, но спустя несколько секунд понял, что его полевой агент не уловил кодового слова. «Черт!» — прошептал он, переключаясь обратно. «Попробуем!» — закончил агент, и сигнал прервался. «Зараза!» Рассказ перевел переключатель в предыдущее положение. Мужской голос спрашивал. «Вы слушаете? Это был кот? В списке нет привидений». «Неважно», — отрезал рассказ. «Теперь слышу. Стреляйте дротиком со снотворным, не показываясь на глаза». «Слушаюсь. А что это за привидение? это «Это пьеса-шоу, которой нет в списке. Не бери в голову просто доставьте его мне. Все. Хорошо. До связи. И сигнал снова пропал. Рассказ вернул рацию на пояс и глубоко втянул прохладный, сдобренный дымком воздух. «Привидение — это Ипсон», — вмешался Гольц. «Знаю, знаю, заткнись. Похоже, что старикан из Рамблера». Не просто какой-то родственник, приехавший на похороны. Заткнись, сказано. Рассказ вдохнул чуть ли не с присвистом. Что это было, когда наши парни пытались его взять, а машина пропала? Это была не билокация, ответил Гольц. Это трилокация, поскольку машина тоже двигалась в трех направлениях, а не только человек в ней. Если, конечно, он оставался в машине. Он мог и телепортироваться за миг до того. Я бы на его месте так и сделал, будь у меня такая возможность. Но это не объясняет, откуда взялись три машины. Похоже на применение артефакта Эйнштейна Марич. Это тоже не объясняет появление нескольких машин. По крайней мере, я объяснения не нахожу. Может быть, лучше Шарлотти не убивать Маритти? Парень может что-то знать. «Решил, и нет пути назад», — проговорил рассказ. Искаженная цитата из стихотворения Роберта Сервиса. «Огненная тризма по Сэму МакГи». К тому же, массадовец, надавив на него, проинструктировал, научил что отвечать другим агентам. А дочь в изоляции от него будет нам полезнее. К тому же он, — рассказ махнул рукой на темнеющий за спиной автобус, хочет такой же жертвы от каждого из нас. Его интересуют наши долги, и Шарлотта уже ушла в минус. «Наши души!» — рассказ пожал плечами. «Годится все, что нарушит избранную нами полярность». «А разве долг будет засчитан, если ты оплачиваешь его пьяным?» — спросил Гольц. «Никто из нас не пьет спиртного. Пьет только Шарлотта». Для некоторых людей, а Шарлотта именно такая, выпивка — важный фактор саморазрушения. Но когда алкоголь разрушит ее, ей тоже придется от него отказаться. Держи карман шире, а ведь когда-то ты был в нее влюблен. Это не имеет значения. Гольц вытащил из кармана пружинный нож и открыл лезвие. Она думает, ей позволят вернуться назад, переделать свою жизнь. Тебе какое дело, что она думает? Гольц добродушно усмехнулся. — Мне? — Никакого. — Заметь. Он махнул ножом в сторону автобуса. Я свои долги плачу. И уже громче позвал. «Фред! — Фред! — Ее! — откликнулся из открытого окна Фред. — Спроси мальчика, христианин ли он? — Кивает! — после паузы ответил Фред. — Ох, какая жалость! Скажи ему, что он станет красиво упакованным подарком дьяволу. — Жестокость — тоже неплохой фактор демонтажа, — заметил рассказ но и от нее, в конце концов, придется отказаться. «Не пытайся меня очеловечить», — рассмеялся Гольц. «Придется отказаться? Человек не может хотеть по своему желанию. Я — шарик на колесе рулетки». Идея Артура Шопенгауэра в вольном пересказе Альберта Эйнштейна. «Эпилог. Сократовский диалог». Рассказ покачал головой. Шопенгауэр. Философия там тоже не понадобится, как иррациональное мышление в целом. «Жду не дождусь. Далеко пойдешь. А сейчас пора тебе возвращаться в автобус». Гольц тихонько рассмеялся, поплелся назад по утрамбованному песку и скрылся, обойдя неосвещенный автобус спереди. Чуть погодя, автобус заметно качнулся. Гольс вошел в дверь на дальнем конце. «Нам нужно как можно скорее добиться успеха», подумал рассказ, начиная дышать глубже в предвкушении выхода из тела. «Мне нужен доступ к нижней половине чаши». Он придвинулся к ограде и встал перед ней на колени. Это был горизонтальный деревянный шест, через каждые десять футов, поддерживаемый стальной подпоркой. Рассказ навалился на него грудью, обхватив руками с внешней стороны. Впервые он вышел из тела в 12 лет. Просто однажды утром встал с кровати, оглянулся и увидел, что его тело еще лежит в постели. Ужас заставил его броситься обратно, и он впервые пережил вхождение в тело. Словно натягиваешь через голову телесный мешок, протискиваешь в него руки и ноги, и он, наконец, смыкается на пальцах ног. Несколько лет спустя история повторилась. Тогда он дышал через эфирную маску во время стоматологической операции. А к двадцати годам он научился покидать тело по желанию, и даже голова при этом почти не кружилась. Сейчас он ощутил всплеск холода и оказался рядом со своим коленопреклоненным телом. Заботливо убедившись, что тело надежно опирается о перила ограждения и не потеряет равновесия, он шевельнул пальцами правой руки и увидел, как растопырилась ладонь оставшегося на коленях тела. Он прыгнул в пустоту и, продолжая ощущать грудью перила, Почувствовал в то же время запах травы на лужайке перед колледжем и ощутил под пальцами маслянистое стекло, а потом энергетический взрыв бросил его сквозь высшие измерения. В этот миг юноша в автобусе испустил дух, и рассказ очутился на автостраде. Время здесь было расстоянием, и управлять он мог только своим вниманием. Восприятием, не нуждавшимся в освещении, он увидел автобус Гольца, Фреда и мертвого парня в нем, причем видел он их со всех сторон сразу, вплоть до их органов, артерий и клапанов и даже коленчатого вала автобуса, а тайные соки окружающих деревьев были видны так же отчетливо, как и гора позади этих деревьев. Гору он тоже видел со всех сторон, как и пожары на северных склонах и утрамбованный гравий под асфальтом дороги. Он изменил точку обзора, отстранившись от ближней перспективы, и увидел людей в виде зигзагообразных линий. Их недавние действия и будущие поступки лежали в ряд, как опрокинутые костяшки домино, расплываясь по мере удаления. Луна стала длинным белым клинком в небе. Гольц стоял у тела рассказа, говоря ему Ипсон! И в то же время Гольц входил в автобус и перерезал глотку юноши, и выходил из автобуса и снова заговаривал с рассказом. И сам автобус уезжал с площадки для отдыха на панорама Пойнт, замыкая петлю со своими ранними версиями, въезжающими на нее. Он видел все так же, как три ворона в сказке братьев Гримм верный Иоганнес, парил высоко над фигурками, прикованными к поверхности земли, видел вещи, которые раньше ему встречались, и те, с которыми еще предстояло столкнуться. Молодой человек в автобусе выглядел чередой накладывающихся бледных фигурок, как на картине Марселя Дюшана, обнаженная, спускающаяся по лестнице. И череда эта обрывалась в точке, где астральное тело юноши образовывало размазанный по небу вихрь. Это была застывшая ударная волна, и рассказ внимательно проследил ее до самого предела, туда, где она выходила за грань точного времени и места его смерти. Рассказ был тут не один. Живое существо, состоящее оказалось из гула или морщин, находилось внутри него, и его мысли были так же очевидны для рассказа, как внутреннее устройство автобуса, но гораздо более чужды, чем траектории звезд или повторяющиеся узоры трещин на горных камнях. Но, по крайней мере, рассказ точно знал, что существо было вызвано человеческим жертвоприношением. Это создание занимало область, далеко простиравшуюся сразу в десятках разных направлений от этих утренних часов 18 августа 1987 года, а бесплотная сущность рассказа нахлестывалась на его сущность. Линии, подобные электрическим искрам или нитям ткани, протягивались в безграничной пустоте, и он мог различить нить своей временной линии с несколькими растрепанными отрезками. Сейчас он располагался в облачке, окружавшем такой отрезок. Другие он занимал или будет занимать во время других вылазок на автостраду, точно так же, как на фотографии, Глаз может видеть вместо лунных кратеров купола и хребты, пока сдвинувшаяся перспектива не позволит различить кратеры и трещины, так и эти искры или нити представлялись ему крошечными, плотно скрученными спиралями, вроде узелков в груди ковров бесконечной высоты и ширины. В коротковолновой области его внимания Выделялась линия Альберта Эйнштейна. Она тянулась от полосы, включавшей немецкий Ульм около 1879 года, до полосы, охватывающей Нью-Джерси в 1955. Рассказ и раньше обращал внимание на линию жизни Эйнштейна и знал, что увидит. Даже если рассматривать ее как вытянутую дугу, а не спираль, она выглядела ужасно запутанной. Пересекались с множеством других линий, одна из которых ветвилась рядом с точками пересечения, увиденные в другом ракурсе, эти ответвления представлялись бы двумя линиями, сливающимися в одну, но рассказ наложил на восприятие вектор, направленный в будущее, поэтому развилки предстали рождением детей потомством. Вторая жена Эйнштейна приходилась ему двоюродной сестрой, ее девичья фамилия была Эйнштейн, и линии их жизней, начиная с 1919 года вплоть до ее смерти в 1936, были безнадежно запутанным зеркальным лабиринтом, а из середины этой путаницы в 1928 году В районе швейцарских Альп возникала третья нить, хотя она, кажется, исходила не из тех ответвлений, которые означали рождение детей. Рассказ направил свое внимание на эту спонтанно возникшую нить. Она в нескольких местах пересекалась с другой и давала два отростка. При ближайшем рассмотрении они оказались линиями жизни Фрэнка Маритти и Мойры Брэдли, а оканчивалась эта странная нить в 1955 году в Нью-Джерси, так близко к окончанию нити Эйнштейна, что они выглядели слившимися и были, строго говоря, необыкновенно похожи. Рассказ сместил внимание вперед в сторону возрастания энтропии взрослой жизни Фрэнка Маритти. Нить Маритти в 1974 году пересеклась с другой, и на расстояние в 12 лет отчетливо протянулось ответвление их дочери. Но в 1987 и в их узле появилась новая нить. А откуда она взялась? От внимания рассказа ускользнула. Нить эта — Кем бы и чем бы она ни была, запутала линию жизни Маритти, так же, как линия кузины жены запутала нить Эйнштейна. В 1987 на нити Маритти наметился разрыв, или этот разрыв был на новой, внедрившейся нити. Они были так близки и так похожи, что рассказ не взялся бы сказать точно. Более жестко сфокусированным краем своего внимания рассказ увидел новоприбывшего в жизнь Маритти как зигзагообразную линию на узком участке Сан-Бернардино 1987 года. Зафиксированная в нескольких местах, она сливалась с чередой машин, каждая из которых была зеленым рамблером-универсалом. Но и в машине за новоприбывшим Трудно было уследить, по крайней мере, однажды линия Рамблера как будто заканчивалась, а потом начиналась заново с другого места. Разобраться во всем этом было непросто. Область 1987 года представляла собой хаос тысячи линий жизни размывались в облачный клубок, особенно на полосах, которые соответствовали горам Шаста и Таус в Нью-Мексико. Эту дымку создавало гармоническое сближение, взвихренное виртуальными личностями, которые проявлялись как точки в психическом тумане, но дальше во времени она не простиралась. Жизнь лизерль Маритти, вероятно, изгибалась внутри этого облака, Вместо того, чтобы двигаться вперед во времени, она круто-перпендикулярно заворачивала в бок и занимала одномоментно мили и акры пространства, после чего оканчивалась смерчем, застывшим над горой Шаста. Лизерль попросту выпрыгнула из четырехмерной ткани, но двигалась в пространстве, а не во времени. Почему-то казалось, что она оседлала золотую спираль между Пасаденой и горой Шаста, а в поперечном сечении, сообразил рассказ, спираль должна выглядеть как свастика. Сосредоточившись на вихре 1987 года, рассказ стал погружаться в прошлое, в гущу того времени, чувствуя, как поле его зрения сужается, как он теряет обзор. Петляющий след автобуса проходил через область позднего лета, как частица пыли, участвующая в броуновском движении в стакане воды, и на его траектории рассказ разглядел крошечную петельку, остановку на середине горного подъема на высоте панорама Пойнт. Он направил себя обратно в эту конкретную пространственную точку на конвейерную ленту последовательного времени. Рассказ стоял на коленях, вцепившись руками в шестограды. Он простоял так совсем недолго, и колени, вдавленные в жесткий, утоптанный песок, не успели заболеть. Он уже стоял на ногах и рассматривал огоньки Сан-Бернардино, когда сзади тяжело подошел Гольц. «Видел мою татуировку?» — спросил он. «Я видел нашего человека из «Зеленого рамблера», — резко ответил рассказ. — Он, похоже, не рождался. Просто возник здесь и сейчас в последние несколько дней. Гольц присвистнул, его легкомыслие как ветром сдуло. — А вот это похоже на работу старухиной установки. Я-то думал он отец Фрэнка Маритти. — Нет, не отец. Я даже не представляю, кто это. Но, кстати, об отце маритти У него тоже не видно ни матери, ни момента рождения. Просто появляется в 1928 году в швейцарских Альпах. Но умер он в Нью-Джерси в 1955. Это я помню. Его убили мы. Значит, Дерек маритти мертв. Уже 32 года как мертв. Да. И он не рождался и матери у него нет. Я думал, он сын Лизерль-Маритти, Лизерль-Марич, внук Эйнштейна. Нет, Лизерль его усыновила. А зачем вы его убивали в 55-м? Сколько вы поубивали интересных людей, вместо того, чтобы поговорить с ними? Уверен, что не хочешь отозвать Шарлотту? Уверен. Мы с ним уже поговорили и пришли к выводу, что мертвый он нам полезнее, чем живой, хотя пока от него было немного пользы. И какой пользы мы ждем от него мертвого? Будет проводником, оракулом. Происхождение позволяет. В этом качестве он еще пригодится. Рассказ Развернувшись, зашагал к автобусу, но задержался перед открытой дверью. «Думаю, мы должны выбросить тело, которым мы заплатили прямо здесь». «Конечно», — ухмыльнулся Гольц, — «мы оставляем за собой след из мертвецов, как Гензель и Гретель, чтобы найти дорогу обратно».